Глава 2. Паттель прочел в путеводителе. Карнатока, словно экзотический коктейль, вбирает в себя все особенности Индии. Наверняка эти слова несли какой-то смысл, но их значение ускользало от него. Всему виной похмелье, чувство вины, бессонница, брошенное через плечо пока от Сары. Все по заслугам. Чего нельзя было сказать об утренней беготне, «За министром». Голос из громкоговорителя объявил. «Пассажиров рейса ББА-134 приглашают пройти на посадку». «Приглашают пройти на посадку», — повторил про себя Патель. «А нельзя просто». В левую ногу врезался резвый малыш. Сержант поднял его и поставил на ноги. Карапуз что-то невнятно загулил. Его мама, словно в оправдание, закатила красные от недосыпа глаза И потащила вежливое чадо к выходу на посадку. Их попутчики ещё не подозревали, что их ждало. Потель отложил один путеводитель и взял с полки другой. Взглянул на очередь, оценивая, успеет ли добежать до аптеки и взять флакон Ина. Ина средство против повышенной кислотности желудка. Вот он. Отель обернулся. Прямо на него указывал рукой тип в белой рубашке с синими эполетами. У бедра потряскивала рация. Охрана аэропорта. Ну что ещё? Затем по отелю видел позади него запыхавшегося суетливого франта, в сопровождении ещё двух персон в чёрных костюмах и тёмных очках с динамиками в ушах. Мистер Голдлум не застал вас утром. Министр иностранных дел Алекс Голдблюм вскинул руки. "Никак не мог отлучиться. Наделся перехватить вас здесь". У него зажужжал телефон. Голдблюм взглянул на дисплей, поднял палец. "Извините, одну минуту". Отель подавил нарастающее раздражение и понёс путь водитель на кассу. Он явился в офис Голдблома точно к 8. Только чтобы выяснить, что министр находится на совещании организационного комитета большой семёрки в другой части города. Секретарь позвонила министру на мобильный, и Поттелю пришлось выпрашивать патрульную машину, чтобы перехватить Голдблома за несколько минут до начала заседания. Под синими мигалками его промчали по чудному лондонскому трафику. Далее он проталкался сквозь толпу протестующих, разодетых в вязаной шапке и радужные брюки, и вошёл в здание, где министр Голдблюм и его зарубежные коллеги отсиживались с прошлого вечера. До саммита Большой семёрки оставались считанные дни. Ещё полтора часа потель просидел в шумном холле в обществе пёстрых диванов и постеров. Мимо него основали стройные и строгого вида секретарши с кипами распечаток, сосредоточенные молодые люди в очках, несомненно, инвесторы всевозможных хедж-фондов. Вряд ли Голдблум собирался этим утром в одиночку спасать капитализм. Кто угодно в здравом уме сказал бы, что уголовное расследование имело приоритет над любой сделкой, которую он проворачивал здесь. Тем более, что именно Голдблюм требовал вмешательства Скотланд-Ярда, но министр так и не появился, так что Потель уехал, чтобы успеть на самолёт. И вот сержант уже расплачивался у кассы, а Голдблюм всё стоял рядом с ним и что-то бормотал в телефон. Потель забрал сдачу и спрятал путеводитель во внутренний карман. Министр как раз закончил разговор. Мы можем поговорить на ходу. До выхода на посадку ещё следовало дойти. Можно было выиграть немного времени в самый раз. Они миновали бутики Axi Sharai's и Costa. Знаете ли, начал Голдблум. Потель заметил отдел Boots и вспомнил про Ина. Он поставил на пол тяжёлый кейс Биллингем, набитый материалами по индийскому делу. Его ручная кладь встретился взглядом с одним из стилков Голдблума, кивнул на кейсы и направился к аптеке. Министр продолжал говорить у него под боком, как если бы они вышли на вечернюю прогулку. Мне хотелось отправить в Индию опытного человека, такого, который уже распутывал серьёзные дела, чтобы взял расследование на себя. Но ну и закатил уже я скандал в министерстве внутренних дел. И всё-таки я обязан этой дамочке своим левым яичком за то, что вообще получил зелёный свет. Потель слушал и попутно оглядывал полки в поисках Ино. Жаль вас разочаровывать, голдлум издал смешок. Скиннер убедил меня, что я должен отправить именно вас и никого больше, сержант Потель. Сказал, что вы у них на вес золота, он качнул головой. В желудке у Потеля разгорался пожар. Он огляделся в поисках консультанта. Вряд ли возможно разобраться в политических хитросплетениях этого дела. «Вон там», — Голдблум махнул рукой. Потелю пришлось трижды выговорить «И-НО», после чего найти изображение со смартфона и показать продавцу. Прощавый подросток, ответственный за фармтовары, заявил, что у них такого не продается. «Должно быть! Увы! Раньше я покупал его у вас!» Пациент Хмуро покачал головой. Чувство было такое, словно желудок поджаривается в адовых печах. Самое место для Скиннера. Мерзавец подхватил этот крест индийского правопорядка и возложил на его плечи. Ни инспектора, ни команды, только он, потель. Один из телохранителей Голдблома стоял, прислонившись к автоматической двери, явно в нарушении правил безопасности. Наплечный ремень Биллингхема оказался под его ботинком. Потель резко подхватил сумку, чем вывел агента из равновесия и двинулся дальше. Времени до вылета оставалось всё меньше. Сэр, всего пару вопросов, пока мы идём. Когда вы в последний раз видели Сабухан? Голдблюм ухватился за поручень, приспосабливаясь к движению транспортёра и прокашлялся. На свадьбе общего друга Ну, как свадьба? Пересказывание обетов во Флориде прошлым летом. Можете немного рассказать о ней в общих чертах. Она была Вы читали светскую хронику. Саба была темпераментна, вела себя вызывающе, не годилась на роль жены политика. По румяному лицу Годблумо скользнула улыбка. Должно быть, ему что-то вспомнилось. У неё были недоброжелатели. Господи, помилуй, нет. Саба хотела спасти мир, возглавляла десяток благотворительных фондов. В рождественское утро разливала суп для бездомных. Она даже его прервал голос из громкоговорителя. "Рейджай Патель, ваш самолёт готов к вылету. Просьба немедленно явиться к выходу 57". Сержант оглянулся. Представитель охраны аэропорта куда-то подевался, остались лишь двое телохранителей. Он прибавил шагу. Ваши коллеги в Индии обещали содействие, сообщил Годблум. Хотя могут понимать это на свой лад. Убедитесь, что вы с ней на равных, потому как, если вы сами не спросите, они вряд ли что-то скажут. Он с трудом поспевал за Потелем, и его лицо всё больше наливалось кровью. Я сделаю всё, что в моих силах. Годблум чем-то напоминал Потелю отца. Тот пилил его чуть ли не с первого дня в средней школе. По крайней мере, министр не намекал ему, что он один из них по цвету кожи. Потель считал себя своим среди англичан, и ему льстило соответствующее обращение. До остановки шаттла дошли в полном молчании. Сержант читал оранжевые строки, бегущие по черному экрану. Следующий шаттл через три минуты. «Первый раз в Индию?» «Да, сэр. Хотя не совсем. Я был там однажды, совсем недолго». На матче по крикету. Здесь стоит упомянуть, что крикет в Индии, пожалуй, является спортом номер 1 и крайне популярен. Ну, конечно, вы тот самый Потель. Как ваше запястье? Сержант скривил губы. Прежнего уже не будет. Он терпеть не мог вопросов о своём запястье. Горглум что-то невнятно пробурчал. Потель воспринял это как сочувствие. Это далеко не Британия. Так что не ждите чудес от местной бюрократии. Он не сразу сообразил, что Голдблум говорит всерьёз. Поймите, потель, продолжал министр. Я почти всю жизнь имею дело с индийцами, по работе, да и вообще. Там действительно лучше плыть по течению, но ни в коем случае не подпускать их к штурвалу. В конечном счёте, им по душе те, кто верховодит. «Всем министр, министр», — подумал Потель. «Осталось только назвать их туземцами. Я полагал, что отправляюсь туда ради содействия, не верховодец. Мы не можем допустить, чтобы они запороли расследование. Мне сказали, что вы наделены лидерскими качествами». Сказал ему это, конечно же, Скиннер. При этом самому Потелю говорил не наводить смуту. «Интересно знать». Что наговорили индийцам? Будет не просто вести расследование со связанными руками, сэр. Не говоря уже об отсутствии укомплектованной следственной группы, добавил про себя Потель. Он не питал иллюзий относительно индийских ресурсов. Полагаете вы зря потратите время? Тунголблума определит было сложно. Так или иначе я сделаю всё, что в моих силах, сэр. Убийца, может быть, и британцем. Вздохор подумал Паттель. После беглого просмотра материалов, переданных по факсу, сержант не видел причин искать британский след в этом деле. Саба-хан покинула Британию год назад и проживала в Бангалоре. Бангалор, крупный город в Индии, штат Карнатока. И к моменту своей смерти встречалась со звездой индийского тенниса. Судя по материалам дела, это скорее всего индиец. Голдблюм поматал головой, как упрямый ребёнок. У неё множество знакомств среди британских экспатов. Я бы не слишком полагался на предположения индийской полиции. Не похоже, чтобы Саба была убита кем-то из посторонних. Я знаю её лучше других, знал. Глаза министра были широко раскрыты и блестели. Наконец-то показался Шатл. Почему вы считаете, что я её не мог убить посторонний? Шаттл остановился. Прежде чем Голдблюм успел ответить, двери открылись. Патель шагнул внутрь. За ним последовали министр, его свита и ещё два пассажира. Голдблюм переступил с ноги на ногу, сцепил руки, но затем был вынужден расцепить их и ухватиться за поручень, чтобы не упасть, когда шаттл резко тронулся. Когда они сошли, мистер проговорил над самым ухом отеля. Мы были женаты года 4 или около того, когда нас пригласили в Балморал. Замок Готблум благоговейно кивнул. Следующим утром там устраивали охоту на оленя. Саба запретила мне участвовать. До сих пор помню, как она стояла у окна с верепкой в длинном чёрном платье. Езок, он открывался потрясающий вид на шотландские горы, но мой взгляд был прикован к ней. Она была прекрасна, когда злилась, смугла, щёки горят. Он резко умолк, устремив мечтательный взгляд на цифровое табло. Потель ждал. Там были все: принц, герцог Веллингтон, Свен Хитчим, Ванесса Мёрдок. Так что я сказал: "Малыш, я не могу не пойти. Полагаю, С той минуты наш брак был обречен. Знаете, что она сделала? Ночью спустилась вниз, проскользнула мимо охраны и повесила амбарный замок на дверь оружейной. В итоге пришлось менять дверь. Блестяще. В «Советской хронике» ничего подобного не упоминалось. Очевидно, министру пришлось потрудиться. Потель проговорил со всей деликатностью. Как вам известно, сэр, до убийства мисс Хан были еще две жертвы. Все трое никак не связаны между собой. Мало вероятно, что между убийцей и Мисс Хан были какие-то личные отношения. Конечно, Потель понимал, что Голдблюм настаивал на связях с Британией, чтобы вовлечь Скотланд-Ярд. У неё был чёрный пояс по карате и коричневый по тхэквондо. В 18 лет она обезвредила двух грабителей на Кингс-Кросс. Мне сложно поверить, чтобы какой-то незнакомец смог, у него перехватило дыхание, сотворить с ней такое. От былой спеси не осталось и следа. Годблум являл собой прискорбное зрелище. Отель поднял увесистую сумку и кивнул ней этого жестикулирующей стюардессе у стойки. Она имела право на жизнь, воскликнул Годблум. Как никто другой из всех, кого я знаю, Если б я только мог поменяться, поставив сумку, в отель воспользовался моментом, чтобы пожать министру руку. Приложу все усилия, сэр.